Глава десятая. Дверной звонок пронзительно заверещал, разрывая барабанные перепонки. Пипа убрала палец кнопки, и за дверью белого кирпичного дома с террасой настала тишина. Хотя адрес вроде верный. Тупик, бикон, номер 13, темно красная дверь. На подъездной дорожке стояла спортивная БМВ ярко-белого цвета, слепя пипу отраженными лучами утреннего солнца. Она уже собиралась вновь позвонить, когда услышала скрип засова. Дверь распахнулась внутрь, и на пороге, щурясь от яркого света, появился молодой мужчина в белоснежной толстовке «Адидас» с черными полосами на рукавах — и тёмных баскетбольных шортах. Должно быть тот самый новый парень нет. «Чего тебе?» — хрипло спросил он с Просония. «Привет!» — весело поздоровалась Пипа. На белой коже незнакомца резко выделялась серая татуировка в виде симметричных повторяющихся дуг, из сплетения которых вылетало по шее в сторону лица и коротких каштановых волос «Стая птиц». «Я ищу Нэт Дасильву, Была у нее дома, и мне сказали, что, возможно, она здесь». «Ага, здесь», — нехотя процедил парень. «А ты подруга, что ли?» «Да», — соврала Пипа, что оказалось гораздо проще, чем признаться. «Нет, она все еще ненавидит меня, как я не стараюсь убедить ее в обратном». «Я Пипа Фитцамоби». Можно войти? У меня к ней срочный разговор. Ну ладно. Хотя рановато заявилась. Скривился он, отступая назад и жестом приглашая следовать за ним. Я Люк. И там. Рада знакомству. Пипа пошла за Люком по коридору, завернула за угол и оказалась на кухне. Нет, к тебе подруга, объявил Люк. По одной стороне квадратного помещения стоял кухонный гарнитур Г-образной формы, вдоль другой — большой деревянный стол. На столе лежало что-то похожее на стопку бумажных банкнот, прижатых ключами от БМВ. А на дальнем конце стола сидела перед тарелкой с хлопьями «Нет да Сильва», одетая, судя по всему, в одной из толстого клюка. Обесцвеченные волосы были зачесаны на бок. Увидев Пипу, девушка уронила нагруженную хлопьями ложку, и та звякнула тарелку. Чего тебе надо? Привет, Нет. Пипа неловко замешкалась на полпути между люком в дверном проеме и Нет за столом. Разве ты на поминках не сказала все, что хотела? пренебрежительно бросила Нет. Вновь поднося ложку ко рту. Я не про суд, Пипа сделала шаг вперед. Какой такой суд? спросил позади нее Люк. Никакой, с набитым ртом ответила Нет. Тогда чего тебе? Джейми Рейнельдс пропал, проговорила Пипа. В открытое окно подул ветер, приподняв кружевную занавеску, и встревожив пару коричневых бумажных пакетов от еды на вынос на столешнице гарнитура. «Пропал?» Нет, приподняла брови, голубые глаза потемнели. «Вчера его мама звонила, спрашивала, не видела ли я его. Он так и не появился?» «Нет, и родные не на шутку встревожены. Вчера подали заявление о пропаже, но полиция ничего не делает». Ты имеешь в виду, мой брат ничего не делает. Пипа подошла к нет. Нет, я говорила со следователем Хокинсом, и он объяснил, что полиция пока не будет начинать поиски. Поэтому Рейнальцы попросили меня помочь в расследовании. Будешь все постить в этом твоем подкасте? Нет произнесла последнее слово с нарочитой четкостью, будто выплюнула. «Да. А ты своего не упустишь», — пробормотала она, отправив в рот еще одну ложку хлопьев. Стоящий позади Пиппы парень хихикнул. «Они сами ко мне обратились», — пожала плечами Пипа. «Я так понимаю, просить тебя об интервью бесполезно?» «И в проницательности тебе не откажешь», — продолжая поедать хлопья, усмехнулась Нэтт. Джейми сказал брату, что после поминок пойдет к тебе. «Так мы договаривались, только он не пришел, недовольно фыркнула девушка, быстро взглянув на Люка. «И даже не предупредил. Я ждала его, пыталась дозвониться». «То есть последний раз ты общалась с Джейми на церемонии?» «Да», — Нет хрустнула хлопьями во рту. «Потом...» К микрофону подошли подруги Энди и начали выступать. А я смотрю, Джейми уставился куда-то в другой конец толпы и вроде как пытается рассмотреть. Я спросила, в чем дело, а он ответил, «Кое-кого увидел». А потом? ушел. Наверное, поговорить с тем человеком». Вот момент, когда Пипа видела Джейми в последний раз. Но к кому он шел? Есть догадки, кого заметил в толпе Джейми? Никаких. Нет, наклонила шею в сторону, пока не послышался щелчок. Точно не моего знакомого, иначе Джейми назвал бы имя. Наверняка с ним и тусуется. Ничего, скоро придет. Джейми такой, ему или все, или ничего. «Родные уверены, что с ним что-то случилось», — сказала Пипа, у которой от долгого стояния на месте начала покалывать в ногах. «Поэтому сейчас важно установить все его перемещения во время поминальной церемонии и после нее выяснить, с кем он общался в пятницу вечером. Может, ты что-то знаешь?» Стоящий позади Пипы люк громко вздохнул. Нет, дело говорит. Наверняка парень завис у знакомого, а его уже с собаками ищут, устроили кипиш на ровном месте». «А ты знаешь Джейми?» — Пипа обернулась к Люку. «Только по рассказам Нет. Они давние друзья, и если она говорит, что он в порядке, значит, так оно и есть. Чего думать?» «Ну, я...» — начала нет «А ты...» Был на поминках Энди и Селла, спросила Пипа. Может, видел? Не, Люк цокнул языком. Я и детишек этих не знал, так что не был. И Джейми не видел. Вообще в пятницу из дома не выходил. Вновь повернувшись к столу, Пипа заметила, что Нет, застывший на полпути ложкой, смотрела приоткрыв рот на Люка как будто хотела что-то сказать. Через секунду, напустив на себя прежнее равнодушное выражение, Нэт отвела глаза в сторону. Все произошло так быстро, что Пипа не была уверена, видела ли она это вообще и что это может означать. «Вы переписывались с Джейми? Звонили друг другу по ночам?» — спросила Пипа. «Вообще-то нет». «В последнее время мы общаться-то стали редко». Нет, вдруг отложила ложку, выпрямилась и скрестила руки на груди. «Это что, допрос? Я думала, что ты просто хотела узнать, когда я видела Джейми, а теперь выходит так, будто ты меня в чем то подозреваешь, как в прошлый раз». «Да нет же! Ты ведь уже ошиблась, верно? На ошибках учатся» но ты у нас похожа особенная нет встала и с громким скрипом отодвинула стул возомнила себя вершителем правосудия в нашем дерьмовом городишке остальные может и рады тебе подыгрывать а я не собираюсь она помотала головой уходи прости нет виновато произнесла пипа а что ей оставалось Она перепробовала все и только еще больше настроила нет против себя. В животе вновь разверзлась зияющая пустота. Люк проводил Пипу к выходу. — Смотри-ка, соврала мне! — с легким намеком на веселье в голосе сказал он, когда Пипа выходила за дверь. — Какие же вы подруги! Пипа повернулась и пожала плечами. — Я-то думал, меня не обманешь! «Отвали от нас со своими бредовыми затеями, поняла?» «Поняла». Люк чему-то улыбнулся и захлопнул дверь. Отойдя от дома, Пипа вытащила телефон. На экране высветилось 10.41. Прошло 38 с половиной часов с момента пропажи Джейми. Посыпались уведомления. Анонс второго сезона подкаста вышел на ее веб-сайте и в социальных сетях в половине 11. -го. Теперь об исчезновении Джейми Рейнольдса знали все. Обратный путь закрыт. На почту пришло несколько писем от очередной компании, которая хочет разместить рекламу, от Стэнли Форбса, 22 вложенных файла с темой «Фотографии с церемонии прощания» и Письмо от жившей по соседству Гейл Ярдли. «Здравствуй, Пипа. Я заметила развешанные по городу объявления об исчезновении Джейми Рейнольдса. Сама я парня во время церемонии не видела, но, посмотрев свои фотографии, его нашла. Высылаю снимок».